Мадрид. Пули щелкали над нашими головами, ударяясь о залитую лунным светом стену, вдоль которой мы шли. Те, что летели низко, отскакивали от насыпи с левой стороны дороги. Мы с моим спутником-лейтенантом не обращали внимания на эти сухие щелчки, и в километре от линии фронта, охватывавшей нас подковы чувствовали себя... На белой сельской дороге в полнейшей безопасности. Мы могли петь, смеяться, чиркать спичками. Никому до нас не было дела. Мы были точно крестьяне, бредущие на соседний рынок. Там, в тысячи метров отсюда, нам волей-неволей пришлось бы стать пешками на черной шахматной доске войны. Но здесь, вне игры, забытые всеми, мы напоминали школьников, которые удрали с уроков. И пули тоже. Шальные пули. брызги далеких сражений. Те, что свистели здесь, там упустили свою добычу. Они не впивались в бруствер, не пробивали человеческую грудь, их выпустили ввысь, в пространство, и они сбежали с поля боя. Вся ночь была пронизана их несуразными параболами. Родившись, они жили три секунды свободного полета и погибали. Одни извякали о камень, другие пролетая в вышине полосовали звезды длинными ударами бича и лишь отскакивавшие рикошетом странно звенели будто на одном месте как пчелы опасные на миг ядовитые но недолговечные нас и слева от нас кончилось и мой спутник спросил ну как спустимся в ход сообщения а то пожалуй пойдем по дороге сейчас ведь темно Я уловил скрытую за его вопросом лукавую усмешку. Я ведь хотел узнать, что такое война, вот он и предлагал мне ее отведать. Разумеется, пули, отскакивающие рикошетом и жужжавшие, словно пчелы, садящиеся на цветок, внушали к себе почтение. В их музыке чудилось какое-то намерение. Мне казалось, что тело мое намагничено и притягивает их к себе. Но в то же время я полагался на благоразумие товарища. он хочет меня припугнуть, но ведь жить-то ему не надоело. Раз он предлагает идти по дороге, несмотря на этот колдовской дождь, значит прогулка не слишком опасна. Ему лучше знать. Конечно, пойдем по дороге. В такую погоду... Безусловно, я предпочел бы ход сообщения, но сохранил свое мнение про себя. Мне были знакомы подобные шутки. В былые времена в камджубе Я и сам забавлялся таким образом. Опасная зона начиналась там в двадцати метрах от форта. И вот когда ко мне являлся какой-нибудь заносчивый инспектор, не слишком знакомый с пустыней, я уводил его прямо в пески. Рассказывая по пути о делах аэродрома, я ждал его робкого замечания, которое заранее вознаграждало меня за все взыскания по службе. м, -м уже поздненько, не вернутся ли нам назад?» Вот тут-то я и получал неограниченную власть над моим инспектором. Теперь он был у меня в руках. Мы находились уже довольно далеко от форта, и он ни за что не отважился бы возвращаться один. Вот я целый час таскал его за собой, словно покорного раба, выдумывая для этого самые невероятные предлоги. А так как жаловался он, разумеется, только на усталость, Я любезно предлагал ему посидеть и подождать, пока я вернусь и прихвачу его с собой. Он делал вид, что колеблется, окидывал взглядом коварные пески и говорил, как ни в чем не бывало, «Вообще-то я не прочь еще пройтись». Тут я получал полное удовлетворение и, удаляясь широким шагом от спасительного убежища, начинал рассказывать ему о свирепых нравах кочевых племен. Этой ночью я сам оказался в роли поневоле гуляющего инспектора, однако я предпочел ежесекундно прятать голову в плечи, чем затевать уклончивый, хотя и прозрачный разговор о преимуществах хода сообщения. Нам все же пришлось нырнуть в эту щель, прорытую в земле, хотя ни одному из нас не удалось одержать верх над другим. Но дело принимало серьезный оборот, и наша игра вдруг показалась нам ребячеством, Не потому, что нас могло скосить пулеметной очередью или осветить прожектором, нет. Просто в воздухе пронеслось какое-то дуновение, послышалось какое-то бульканье, которое никакого отношения к нам не имело. «Ага, это по Мадриду», — сказал лейтенант. Ход сообщения взбирается на вершину холма недалеко от Карабанчелли. Земляная насыпь со стороны Мадрида местами осыпалась, и сквозь одну из брешей Нам открылся белый, удивительно белый город, освещенный полной луной. Менее двух километров отделяло нас от его высоких зданий, над которыми возвышается телефоник. Мадрид спит, вернее, притворяется спящим. Ни одной светящейся точки, ни единого звука. Зловещий грохот доносится теперь через каждые две минуты и тонет в мертвом безмолвии. Он не порождает в городе ни шума, ни суеты, Всякий раз он исчезает бесследно, словно камень в воде. Внезапно на месте Мадрида передо мной возникает лицо. Бледное лицо с закрытыми глазами. Суровое и упрямое лицо девы, с покорностью принимающей один удар за другим. И опять над нашими головами раздается знакомое бульканье, словно где-то там в звездах откупорили бутылку. Секунда, две... Пять. Невольно подаюсь назад. Мне кажется, что стреляют прямо в меня, и трах, будто рушатся весь город. Но Мадрид по-прежнему стоит перед моими глазами. Ничто не изменилось, не исказилось, не дрогнула ни одна черта. Каменное лицо остается невозмутимым. «По Мадриду», — машинально повторяет мой спутник, — «он учит меня разбираться в этом шелесте под звездами». следить за этими акулами, ныряющими за добычей. Нет, теперь отвечает наша батарея. А вот это они, но в другом месте. А это... Это по Мадриду. Разрывов, которые запаздывают, ждешь бесконечно. Чего только тут не перечувствуешь. Огромное давление все возрастает, возрастает. Скорей бы взорвался этот котел... Конечно, кто-то сейчас умрет, но ведь для кого-то наступит избавление. Восемьсот тысяч жителей, исключая дюжину жертв, получат отсрочку, а между бульканьем и разрывом все восемьсот тысяч находятся под угрозой смерти. Каждый выпущенный снаряд грозит всему городу, и я чувствую, как весь он сжался в комок, напряг свои силы. Я как бы вижу всех этих беззащитных мужчин, женщин, детей, над которыми недвижная дева распростёрла свой каменный плащ. Снова слышится омерзительный звук, в горло подступает тошнота, и сам не свой я невнятно бормочу: Мадрид, бомбят Мадрид. А мой спутник откликается эхом, считая разрывы: по Мадриду 16. Я выбрался из хода сообщения, лежу ничком на насыпи и смотрю Новый образ стирает прежний. Мадрид со своими трубами, башнями, иллюминаторами похож на корабль в открытом море. Белый Мадрид на черных волнах ночь. Город прочнее человека. Мадрид нагружен эмигрантами, он перебрасывает их с одного берега жизни на другой. Он везет поколения. Он медленно плывет через века. От чердаков до подвалов его заполнили мужчины, женщины, дети — И они ждут. Одни безропотно, другие дрожат страха, запертые на каменном корабле. Враг торпедирует судно, везущее женщин и детей. Мадрид хотят потопить, как корабль. И сейчас мне плевать на все правила игры в войну. Плевать на оправдания, на причины. Я вслушиваюсь. Я научился узнавать среди других шумов глухой кашель батарей, харкающих на Мадрид. Я научился прослеживать путь этого бульканья под звездами. Он проходит где-то близ созвездия Стрельца. Я научился медленно отсчитывать секунды, и я вслушиваюсь. Молния испепелила дерево, покачнулся собор, умер несчастный ребенок. Сегодня днем обстрел застал меня в самом городе. Понадобился чудовищный удар грома, чтобы вырвать с корнем одну единственную человеческую жизнь». Прохожие стряхивали с себя осыпавшуюся штукатурку, куда-то бежали, рассеивался легкий дымок, а чудом уцелевший жених, еще секунду назад сжимавший тронутую загаром руку невесты, нашел свою любимую на земле, обращенную в кровавый ком, вмесивая из мяса и тряпок. Он опустился на колени и, еще не сознавая происшедшего, тихо качал головой, будто хотел сказать, как странно, В этом распластанном перед ним чудовище он не узнавал ни единой черты своей подруги. Волна отчаяния поднималась в нем с жестокой медлительностью и захлестывала его. Пораженный прежде всего этой подменой, он еще несколько мгновений искал глазами ее легкие очертания, словно они-то уж во всяком случае должны были уцелеть. Но ему осталось лишь кровавое месиво, а легкое позолото — составлявший неповторимый облик возлюбленной, растаяло. И пока в горле несчастного рождался крик, которому что-то мешало вырваться наружу, он успел осознать, что любил вовсе не эти губы, а их движение, их улыбку, не эти глаза, а их взгляд, не эту грудь, а ее легкое колыхание, подобное морской зыби он успел осознать, наконец, причину той тревоги, которую, быть может, внушала ему любовь. Не стремился ли он к недостижимому? Обнимают ведь не тело, а нежный пушок, некий свет, бесплотного ангела, легкую оболочку. И сейчас мне плевать на все правила игры в войну, на закон об ответных мерах. Кто все это затеял? На каждый ответ Всегда найдется возражение, и самое первое убийство сокрыто во тьме веков. Больше, чем когда бы то ни было, я не доверяю логике. Если школьный учитель доказывает мне, что огонь не обжигает тела, я протягиваю руку к огню и безо всякой логики узнаю, что в его рассуждениях есть какой-то изъян. Я своими глазами видел девочку, с которой сорвали ее светлые одежды. так неужели же я уверую в справедливость ответных мер? Не могу я понять и того, какой смысл имеет подобный обстрел с чисто военной точки зрения. Я видел домашних хозяек с развороченными внутренностями, видел обезображенных детей, видел старую торговку-разносчицу, которая стирала брызги мозга со своих сокровищ. Я видел, как на улицу вышла консьержка с ведром воды, «Я окатила тротуар, чтобы очистить его от следов крови, но я так и не могу постичь, какую роль призвана играть на войне это случайное уничтожение мирных жителей». «Деморализующую. Но ведь обстрел приводит к обратному результату. Ведь с каждым снарядом что-то в Мадриде становится прочнее. Те, что колебались, принимают решения». Убитый ребенок, если это ваш ребенок, сразу перетягивает чашу весов. Мне показалось, что обстрел не разобщает, а напротив сплачивает людей. Ужас заставляет их сжимать кулаки, и они объединяются в общем ужасе. Мы с лейтенантом взбираемся на насыпь. Перед нами Мадрид. Лицо или корабль, он безответно принимает удары. Но так уж устроены люди». Испытания постепенно укрепляют их мужество. «Потому и воодушевился мой спутник. Он чувствует, как крепнет воля города. Он тяжело дышит, упершись кулаками в бедра. Ему уже не жаль ни женщин, ни детей. Это будет шестьдесят. Удар звенит по наковальне. Гигантский кузнец выковывает Мадрид». Продолжаем путь к передовой у Карабанчеля. На фронте, охватывающем нас полукругом, слышна отдаленная перестрелка, бессвязная и всеобщая, как шуршание уносимой и вновь прибиваемой морем гальки. Временами стрельба, как зараза, охватывает все 20 километров фронта, она распространяется словно пламя рудничного газа, затем все успокаивается, стихает, Уходит в себя. Иногда наступают мгновения такой глубокой тишины, что кажется, будто в ней умерла война. Все разом как бы излечиваются от ненависти. Полминуты такого затишья, и лицо мира уже изменилось. Уже не нужно наносить ответные удары, ждать сопротивления, раскрывать заговоры. Какой прекрасный случай навсегда прекратить стрельбу. Пусть тот, кто отныне выстрелит первым, примет на себя всю ответственность за войну. Для того, чтобы спасти мир, достаточно заметить эту тишину. Она ведь беззлобна, как пастух. Она так надеется, что ее услышит. Но прежде чем каждый успевает эту тишину распознать, где-то уже щелкают ружейные выстрелы. Где-то из-под горячего еще пепла выбивается язычок пламени. Где-то движение пальца одного единственного убийцы, который ни за что не несет ответственности, снова воскрешает войну. И я думаю о тишине, наступающей после взрыва, то ли мины, то ли снаряда. Нас окутывает известковая пыль. Я даже подскакиваю, но по крестьянской походке, идущего впереди лейтенанта, вижу, что он и внимания не обращает на такие пустяки. Привычка... презрение к смерти, покорность. Постепенно я сам пойму, что военная храбрость служит своего рода панцирем. Человек заставляет молчать воображение. Все, что происходит не ближе десяти метров от него, он отметает в иной мир. Но я еще поворачиваю голову в ту сторону, откуда доносится гром, и стараюсь понять смысл каждого звука. На переднем крае этот безлюдный мир уже населен. Кое-где вспыхивает огонек, сигареты, луч карманного фонарика. Теперь мы вслепую пробираемся между домиками карабанчеля, их прорезают траншеи. Идем, не замечая этого узкой улочкой, только она отделяет нас от противника. Ходы сообщения ныряют в подвалы. Здесь спят, бодрствуют, отсюда стреляют через отдушины, и здесь внизу мы окунаемся в странную подводную жизнь». Я оказываюсь среди неведомых обитателей морского дна. Время от времени мой проводник тихонько отстраняет рукой немую тень и подталкивает меня на место наблюдателя. Наклоняюсь вперед. Бойница заткнута тряпкой. Вытаскиваю ее и всматриваюсь. Вижу только стену напротив и странный лунный свет, словно проникающий сквозь воду. Когда я снова затыкаю отверстие, Мне кажется, будто этой тряпкой я стираю растекшийся лучик луны. Распространяется новость, которая тотчас доходит и до меня. Перед рассветом назначена атака. её цель — отбить 30 домиков в карабанчеле, 30 бетонных крепостей и сотни тысяч. За неимением артиллерии придется взрывать стены гранатами и занимать эти разоренные гнезда одно за другим. Мне представляются рыбы, которых ловят стальной острогой, шаря ею в подводных норах. Я ощущаю легкую дурноту, глядя на этих людей, которые, вдохнув вскоре свежего воздуха, нырнут в синюю ночь, и, если им удастся достигнуть противоположной стены, попадут под скалой в объятие смерти. А сколько из них, не пройдя, и этих пятнадцати шагов рухнет, потонет в лунном свете? Но ничто не изменилось в их лицах. Они ждали этого час. ведь они добровольцы, отказавшиеся от своих надежд, отличной свободы и влившиеся в могучий поток. Такие атаки — дело обычные. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице, бросают горсть за горстью, засевая землю. Страх начался легким возбуждением. Усилилась беспричинная стрельба. Противника боялись, как будто узнав об атаке, он должен был приготовить бог знает какую отчаянную вылазку. Его искали во тьме. Страх внушала сама жертва. Боялись той вспышки безумия, на которую способна жертва, когда топор палача касается ее затылка. Когда-то мне приходилось видеть опьяненных ужасом маленьких хищников, затаившихся в своей норе. Они готовы мертвой хваткой вцепиться вам в горло. Здесь искали немого врага, сбежавшего на свободу безумца, замышляющего преступления, и стреляли более всего по тишине. Этим способом хотели принудить его к открытому сопротивлению. Бояться-то ведь призраков, а не людей. Но отвечал по-прежнему призрак. И теперь в этом глубоком трюме мы слышали, как трещит наш корабль. Где-то медленно расходятся какие-то швы. В трещины сочится луна. Люди противятся этому вторжению призраков. Луны, ночь, море. Время от времени врывается буря, и нас сотрясают удары тарана. Там снаружи пули просто не дают вздохнуть. Они буквально заперли нас в нашем убежище. Но снаряды и мины, разрывы которых становятся чаще, Каждый раз заставляют нас содрогнуться, как внезапные покушения, как нож, вонзаемый в сердце невидимым убийцей. Кто-то бормочет. Ручаюсь, они атакуют первыми. Но вот взрывная волна катила нас с головы до ног. Люди вздрогнули, но не шелохнулись. Мне бы очень хотелось понять причину их сплоченности, их стойкость. Завтра я спрошу об этом моего соседа, сержанта, если он уцелеет в атаке. Я скажу ему, «Сержант, почему ты согласен умереть?» Они недвижны, только вздрагивают под ударами топора. Человека подрубают медленно, словно дерево. Оно еще стоит, но удар следует за ударом. И вот я чувствую, как затрепетали во тьме все его ветви. Пулеметы выбрасывают теперь потоки искр. Ружейная стрельба ожесточается. Это уже безотчетная хаотическая стрельба. Что-то трещит вдоль траншей. Я вижу, как вибрирует ближайший ко мне пулемет. В 30 сантиметрах над черной землей коса его губит все живое. На уровне 30 сантиметров от черной поверхности земли жизнь невозможна. И все же что-то надвигается. Ведь ярость это обращена против призрака, а он не поддается заклинаниям. Атакуют они или нет? Все это похоже на наваждение. Я ничего не заметил сквозь бойницу. Клянусь, ничего, кроме одной звезды. А пулеметчик дает очередь за очередью. И когда строчит пулемет, звезда дрожит, словно отражение в воде. Ночь порождает призраки, люди воюют со звездами, а наблюдатель медленно поднимает руку. Вот сейчас, сейчас... и вдруг все разом как бы взрывается. Мысли в моей голове проносятся быстрее, я думаю. Я думаю то же, что и другие. Я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы ночь взвалила мне на плечи убийцу, прыгнувшего в траншею. Не хочу услышать рядом с собой крик зверя. Не хочу, чтобы сегодня меня подобрали и унесли в огромный каменный мавзолей. О, если бы у меня была винтовка, берегись, я бью вслепую, берегись, худо будет тому, кто приблизится. Я сливаюсь с этим пулеметчиком, вместе с ним я рассекаю воздух очередями, словно клинком. Берегись, я вовсе не хочу убивать людей. Я хочу убить ночь, войну, ужас, порожденный кошмаром, и надвигающийся на меня бледный призрак. Так вот что такое паника. Мы у капитана. Сержант докладывает обстановку. Тревога оказалась сложной, но противник, видимо, что-то почуял. Не отменяется ли атака? Капитан пожимает плечами. Ведь он только исполняет приказы. И он придвигает нам две рюмки коньяка. — Мы с тобой пойдем первыми, — говорит он сержанту. — Пей и ложись спать. Сержант лег, мне освобождают место, и мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу. Свет здесь яркий, и я щурюсь. Пью сладковатый, приторный коньяк. У него печальный вкус рассвета. Почти не понимая, что происходит вокруг, допиваю коньяк и закрываю глаза. В сознании возникают домики карабанчеля цвета морской воды. Справа от меня рассказывают анекдот, в котором я едва улавливаю одно слово из трех. Слева играют в шахматы. «Где я?»